все же довольно часто бывал в те дни в советском доме на Унтерден-Линден и принимал советских представителей в своей резиденции. Это был посол Соединенных Штатов Америки Уильям Дотт, типичный либерал-пацифист, питавший отвращение ко всему, что он рассматривал как несправедливость и насилие. Впервые посол Соединенных Штатов Дот посетил советское полпредство 23 ноября 1933 года, сразу после признания СССР Соединенными Штатами. Здравомыслящий и проницательный, он подмечал и правильно оценивал некоторые факты из внутренней жизни фашистской Германии. Видел, в частности, что не все немцы идут за Гитлером. Рассказывая, например, о комедии выборов в Рейхстаг 26 марта 1936 года, Понадобившийся Гитлеру для демонстрации одобрения его политики германским народом и называя эти выборы насильственными, Дот подчеркивал, что в прежних коммунистических районах Берлина 25% избирателей голосовали против. В октябре 1936 года Дот в своем дневнике делает следующую запись. Сегодня днем меня навестил русский посол. Хотя он исключительно хорошо информирован, ему нечего было добавить к тому, что мне уже известно. Он говорил о русской помощи испанцам и о нарушениях немцами и итальянцами своих обещаний соблюдать строгий нейтралитет. Я не сомневался в справедливости его обвинений. Посол осудил англичан за их отказ предпринять действия в связи с нарушением соглашения А в вмешательстве. Далее пишет Дод: Он подумал о том, что результатом безудержной гонки вооружений в условиях громадной задолженности и значительной безработицы в течение года или двух может быть только война. Дневник посла Додда. 1933-1938 годы. Москва. 1961 год, страница 446. 1937 год Берлин встречал в обстановке усиливающейся международной напряженности. Открыв новогодний номер газеты «Правда», сотрудники советского полпредства в передовой статье прочитали тревожные строки. «Историческое небо над 1937 годом Покрыты тяжелыми штормовыми тучами. Фашистские страны готовят разбойничью войну. Другие буржуазные правительства в страхе перед крахом цепляются как за соломинку, за внешний покой и своим бездействием поощряют фашистский разбой. Тем самым советская печать обращала внимание мировой общественности на пагубность проводимой правительствами западных держав политики сговора с фашистской Германией. Да, западные державы бездействовали. Концепция их политики была ясно выражена американским послом в Париже Буллетом в беседе с польским послом в Вашингтоне Потоцким. «Вполне отвечало бы желаниям демократических государств, говорил Буллет, если бы на Востоке произошло военное столкновение между германским рейхом и Россией. Поскольку силы Советского Союза пока неизвестны, Могло бы оказаться, что Германия слишком удалилась бы от своих баз и была бы вынуждена вести длительную и истощающую войну. Только тогда демократические государства атаковали бы Германию и принудили бы ее капитулировать. Овсяный. Тайна, в которой война рождалась. Как империалисты подготовили и развязали Вторую мировую войну. Москва, 1975 год, страница 348. Для прикрытия своих агрессивных планов Гитлер и Геббельс развернули в те годы шумную демагогическую кампанию под лозунгом «Мира». Слово «Мир», как зафиксировано в документах советского полупреста в Берлине, не сходило с уст гитлеровских министров иностранных дел с начала Нейрота а затем Риббентропа, превративших дипломатический аппарат Германии в орудие вероломства, шантажа, систематического попрания международных договоров и подготовки агрессии. О мире постоянно говорил нацистский финансовый гений шахт,